Эпилог 1 три года спустя селена нашим с чезаром сыновьям близнецам исполнился год обычно в шарийских семьях потомством обзаводятся быстрее но мы с чезаром не были классической ячейкой шарийского общества и зачали старших детей когда я была готова когда со свадьбы прошло уже больше года чезар отказался от постоянной военной службы но периодически бывал в миссиях Таков был порядок в шарийском обществе. Когда у шарийских мужчин появлялись мионессы, формат службы менялся, и всех это устраивало. Было полно молодых и горячих хвостатых, пока еще не семейных, которые бросались в приключения с головой, проходили свой путь. И вот мы с Чезаром прожили много счастливых месяцев только друг для друга, прежде чем я сама заговорила с мужем о детях. Точнее, всерьез подумала о них. Объединенное пси-поле давало массу привилегий, и это одна из них. Не знаешь, как начать сложный разговор? Не начинай, Селена. Просто подумай. И твой муж уже в курсе. Всех твоих желаний и сомнений, аргументов за и против. И я в очередной раз возблагодарила космос за встречу с настолько необычным шарицем, который дал мне отдышаться, почувствовать себя живой, прожить все упущенные мной из-за тюрьмы радости и прийти самой к желанию родить детей. Хотя, если бы я оказалась беременной от Чезара после первого же раза, едва ли я бы огорчилась, я бы обрадовалась. Но с учетом моей ситуации, так было лучше всем, и будущим детям особенно. За последние три года мы с Чезаром, моим обожаемым мужем, много путешествовали по Шарии, На родине моего шарийца, на моей новой родине, Удивительно соседствовали технологии с необузданным звериным началом. И это проявлялось повсюду. От архитектуры до ландшафта городских парков. По факту выглядело это так. Черта города, высотки из стекла и металла, и вдруг заросли стихийно разросшихся деревьев и кустарников. Дикие сады. А чего стоили шарийские народные гуляния? Особенно традиционный трехдневный фестиваль с театральными представлениями и танцами – на праздник серебряного хвостатого божества. Дань каким-то древним традициям Шиарии, основанным на красивых старых легендах, канувших в лету. Это была красивая сказка о рождении шиарийского рода от прародителя Шиарея и его избранницы Линари. На вроде первой пары псиоников, где он — активный псионик-разрушитель, а она — лекарь-псионик. Правда, в старой легенде суеверный народ это называл другими словами. И вот эта пара якобы была первой объединившей пси-поля, подобно тому, как поступили мы с Чезаром. Быть может, поэтому хвостатые мэры родного города моего Чезара позвали нас принять участие в этом фестивале. Не больше, ни меньше нарядиться в исторические костюмы и сыграть на народных гуляниях прародителя Шеарея и его Лину. Чезар со смехом зачитал мне проекцию письма, украшенную голограммой городского совета а я неожиданно согласилась сыграть прародительницу шиарийцев. Я решила после своего заключения ни от каких возможностей и радостей жизни не отказываться. И от этой тоже. Чезар меня поддержал. И вот первый день фестиваля настал. В просторном старомодном шатре, развернутом прямо в диком городском саду, я замерла перед стилизованным под старину зеркалом. За моим плечом стоял Чезар. Такой красивый. Уже облаченный в свой черный костюм шарея, муж помогал мне закрепить Наталье диковинный широкий алый пояс поверх платья, напоминающего белый атласный с орнаментом халат с длинным развивающимся шлейфом. Эти костюмы шарийской старины эстетически чем-то перекликались с азиатской культурой древней земли один. Наконец Чезар победил пояс, а я со смехом закрепила в основании своей традиционной шарийской косы. Заколку-гребень в виде любимого местными жителями цветка, нежно-розовые лилии. Бесподобно. Ты бесподобна, моя Селена. Заколка ни при чем, Хотя она ничего. Привычно коснулась моего разума мысль мужа. Я заливисто рассмеялась. Постараюсь не потерять этот раритет, чтобы городские власти нас не оштрафовали. Я поправила заколку. Вроде крепко сидит. И покрутилась перед Чезаром в своём наряде. А это было неожиданно удобно. «Это копия», — хмыкнул Чезар. «из натурального камня. Но исторической ценности не имеет. Мы ее выкупим, определенно. Потому что тебе идет». Я радостно кивнула. В начале нашей совместной жизни я тушевалась, но со временем Чезар приучил меня принимать от него подарки. Украшения, платье, технику, что угодно. И я делала это с благодарностью и легким сердцем. В этом шатре было организовано нечто вроде гримерки для артистов, выступающих на костюмированном фестивале. Здесь только и было, что это ростовое зеркало. Баночки грима на неприметном столике, какие-то сундуки и хлам по углам. Вешалки с костюмами на узком держателе. Всё искусственно состаренное. В общем, был в этом шатре свой шарм, словно ты попал в прошлое. И даже как будто какие-то старые книги лежали в углу. Вот их я опасалась трогать. Боялась, что испорчу такой раритет. Но Чезар, естественно, прочитал мои мысли. И, как всегда, сработал на опережение. «Не бойся, Селена. Все, что здесь, существует для тебя. Все, что здесь, можно трогать, царапать и даже кидать. Особенно тебе. Тебе вообще все можно. Что пожелаешь, любимая?» Но я так и стояла у ростового зеркала в атласном халате платье прародительницы рода Шиарийского. А Чезар сделал пару шагов в сторону и закопался ненадолго в сваленных в кучу в угол вещах. А потом вернулся с одной из бесценных книг в руках и протянул ее мне. По преданиям, первая пара выглядела вот так. «Мэри Кайн и Эстер говорят, что мы с тобой на них похожи. Думаю, они правы». И Чезар со смехом раскрыл передо мной книгу, выуженную им из стопки в углу. «Яркую, будто бы детскую». Казалось, что картины в ней написаны рукой художника или кончиком его хвоста, но никак не сгенерированы нейросетью. И я застыла. Даже ненадолго перестала дышать. Мы и правда были похожи на персонажей с картины. И не только одеждой. Я медленно выдохнула и осторожно приняла раскрытую книгу из рук Чезара. Мифический прародитель, хвостатый шарей, был весь в черном с красными, как и у Чезаро волосами. Разве что хвост у шиареи был чёрным, а не алым, как у моего мужа. В объятиях мифический природитель шиарийцев держал хрупкую девушку в белом одеянии с длинными светлыми волосами. «Почти как у меня. Да это же... она человек?» Вырвалось у меня, само собой. Чезар мягко рассмеялся. «О нет, прародительница Линари — очень маленькая, голубоглазая, безхвостая шиарийка!» Пошутил он. И я начала посмеиваться вместе с мужем. Этого впрямую нигде не сказано, Селена. Но думаю, что да, она выглядит как человек. По ряду анатомических признаков. По пропорциям тела и лица на всех изображениях, по специфическим костным знакам. Надо думать, даже не полукровка. Я перевела дыхание и всмотрелась в картину внимательнее. Древнейший арей прижимал Линари спиной к своей мощной широкой груди. Жест как будто агрессивный, но его хвост характерно обвил предплечье девушки. «Моя», — говорил хвост шиарея на понятном только шиарийцам и их избранницам жестовом языке. И этот хвост был настроен решительно. Как жестко он сжал свои кончики, какая страсть была в каждом его изгибе, да и в самой позе героев, как у нас. И меня вдруг озарило. Такие легенды впитывали шиарийские дети с молоком матери, Тогда понятно, откуда такое трепетное отношение к землянкам встречается у обычно суровых шиарийских мужчин. А какая фантастически высокая в последние годы чистота союзов шиарийцев с человеческими девушками. Красивая сказка. Я попыталась вернуть Чезару драгоценную книгу. Не сказка. Муж перехватил мои пальцы, и теперь получалось, что мы оба сжимаем бесценный фолиант. Это история возникновения расы шиарийцев. Нашей с тобой расы, Селена.